Глава 12 Экзамен Элька не сдала, и сразу после него ей пришлось покинуть академию. Большего облегчения я давно не испытывала. Мы с вернулись в комнату, которая без Риши ощущалась удивительно пустой. Учёба шла своим чередом. Шрам на физиономии ректора отзывался злорадной радостью. Был день, когда я намеренно трижды попалась ему на глаза, просто чтобы полюбоваться. А потому что нечего обижать котиков. Бурные радости, впрочем, на этом и поутихли. Просто я обнаружила в своем расписании физподготовку, и остальные девушки, вошедшие в спецкурс Криштана, тоже ее обнаружили. Не ленивые выезды на лошадях с созерцанием, припрошенной снегом, будто засахаренной природы, а настоящую физподготовку. Бег упражнения, навыки самообороны, даже близко, не так серьезно, как у парней, но мы все равно впечатлились. «Вместе впечатлились и вместе же пошли разбираться к виновнику наших бед. Он издевается? Нет, он точно над нами издевается». «Хм, слов на него нет, и зла не хватает». «Каждая из вас рано или поздно окажется у завесы, хотя бы на практике», — резонно напомнил Криштан. «А некоторые уже совсем скоро будут оберегать Источник. И что вы станете делать, если из Источника вылезет какая-нибудь тварь? Реверанс перед ней исполните?» Мы престижно повесили насы, смиряясь с судьбой. Из рассказов того же Криштана я помнила, что источники намного безопаснее завесы, но дают меньше магии в мир. Вероятность проникновения таким образом любого живого существа ничтожно мала. Однако тот же Криштан неоднократно говорил, что абсолютной безопасности не существует. «Но разве нас не должен защищать наш маг?» — обиженно уточнила Вилара Дарнст. «Мы усиливаем, он защищает. Ведь так?» Более умная Марнет ехидно фыркнула. «Только если маг в это время не будет занят чем-то не менее важным?» — предельно серьезно ответил ей наш преподаватель. «Защитой завесы, например». Надеяться и на себя тоже было логично, но все равно как-то обидно. Еще обиднее стало, когда после первого занятия мышцы начали огнем гореть. Тут уж даже тихая Лили прокляла одного неугомонного мага. Нет, он не пытался тренировать нас сам, ему было интереснее с парнями, нам же достался Макс со стороны, понятия не имею, как Крис его протащил в Эль Рим. Надо заметить, Теодор Гризвен идеально подходил для работы с девушками. Был тихим и вежливым, не ругался унизительно, даже когда мы делали совсем ерунду, и что главное, давно и прочно был женат и все еще горячо влюблен в дрожайшую половину, но... Небо. На следующее утро мы всей группой дружно мечтали умереть. «Что ж так плохо-то?» И вопрос поинтереснее, почему я не удрала из этой академии, пока еще было можно? Кажется, я когда-то мечтала открыть кофейню. Криштан посмеивался, уворачивался от летящих в него предметов и обещал, что скоро станет полегче. В моменте это утешало мало, так что ни конфетами, ни другими подарками я не задабривалась, разве что приглашением наведаться в гости и посмотреть, как там живет Риша. «Мрак, этот Маг знает, чем меня подкупить!» Окончательно помогло смириться с реальностью то, что одиночки и пары, не относящиеся к группе Криса, который когда-то успел стать нашим куратором, тоже тренировались просто у другого преподавателя. Ну, кроме целителей, предсказателей и теоретиков, но этих и практика у завесы не ждала. Через две недели я перестала страдать и почувствовала себя не свеженьким зомби, а обычным замотанным студентом. Одновременно с тем, как тренировки становились привычнее и проще, общие лекции открывали перед будущими магами и магинями все больше интересного. После той, где нам показывали изображение опасных монстров-завесы, мы старые уже третий день спорили, какого именно питомца хотим себе. Я оставалась верна кошачьим и огню, и считала, что пламенеющая кошка — самое оно. Но подругу больше зацепило что-то похожее на ежа с огромными ядовитыми иглами. Практика становится долгожданной. Жаль, что до нее еще учиться несколько лет. Этой мыслью я поделилась с Крисом, когда мы гуляли вечером по заснеженной территории Академии. И вот зачем так смеяться над мечтающей девушкой? «Запомню, что ни к чему зубастому и ядовитому тебя подпускать нельзя», — простонал этот бессовестный тип, пытаясь отдышаться. «Да и пожалуйста», — насупилась я. «Если долго буду просить, неужели пожалеешь для меня огненного котика?» Пожалеет, сама в источнике выловлю. Делов-то? Ну, это я чисто гипотетически, не всерьез, Наверное. «Ты жестоко, ужаснулся Мак. «Нет, я просто страшно скучаю Париже», — призналась я со вздохом и поглубже зарылась в капюшон. «Без нее в комнате так тихо и пусто. И такой порядок». Оттепель прошла, и с неделю назад вновь ударили морозы, но теперь на них уже никто не жаловался. До наступления календарной зимы оставалось всего несколько дней, самое время для похолодания. Снег хрустел под нашими ногами, и в какой-то момент мне показалось, что под чьими-то еще ногами, но когда оглянулась, там никого не было. В холодное время года студенты предпочитали искать уединенные уголки внутри замка. «Увидишь её на выходных, я же обещал», — вернул мое внимание себе Криштан. И нас с девчонками возьмем, Им все еще надо учиться взаимодействовать». «А мне казалось, они уже лучше ладят». «Не считая того, что мой брат боится Марнет, будто она трехглавый демон-завесы, а не миловидная девушка. А третья, как там ее? Вообще, как тому же демону кружевной передник в этой компании?» Крис поднял глаза к ледисто-серому небу, пытаясь выразить всю степень своей усталости от чужих отношений. «Не представляю, что с ними делать». «Ну, вообще-то у меня есть одна идея». Хотя, учитывая его подставу с тренировками, следовало мстительно оставить ее при себе. «Какая?» — Макживо заинтересовался. Именно это меня в нем и подкупало. Он с самого начала относился ко мне как к равноценному партнеру, а не как к бестолковой первокурснице. И пусть это было огромным авансом, оно окрыляло. Посетить школу и взять их всех с собой. Госпожа Эстрей меня как раз приглашала. «Давно надо было сказать. Зачем тебе туда свита?» Я нетерпеливо закатила глаза за тем, что научили ладить с людьми меня именно там. Вдруг и их научат. К тому же хочу, чтобы ты убедился, что школа — место приличное. Пусть не думает, я не забыла его нападок. В хрустнувшей ветке среди деревьев вроде бы не было ничего такого, но неясное предчувствие все равно опалило изнутри и заставило обернуться. «Ничего». Вайлет, заметил мое движение Маг, что-то не так? Показалось, что за нами наблюдает кто-то. Но, видимо, ошиблась», — пробормотала я, прислушиваясь к затихающим ощущениям, Или же готовится свежий выпуск сплетен. Сразу после отчисления Бреллы Гридон один был посвящен нам мне, и в нем я представала Мигерой, избавившейся от соперницы. Я тогда была дико зла на Эльку. И болезненно переживала потерю подруги, потерю Риши и то, что чуть было не стало причиной гибели живого существа, поэтому беспокоиться еще и о чьих-то писульках сил не хватало. Кто там и как видит мою историю со стороны, мне было глубочайше наплевать. «Тебя ведь это не смущает?» — уточнил Крис. «Ничуть». Комнаты осмотрели еще после истории с Марси Шторн и Холтом Одиндорном. Письменные принадлежности проверили, но, как водится, ничего не нашли. Конечно, местные преподаватели способны только нечисть в комнатах студентов найти, и то если в нее аккуратно потычет пальчиком доброжелатель. Я все еще зла. А Крис прав, эту тихую заводь давно пора перетряхнуть и очистить от всего лишнего. Дознавателя, к слову, мы по сей день не дождались. Хорошо, поедем к твоей эстрейм. Все вместе, согласился тем временем Мак, а я и не сомневалась. Долгожданные выходные наступили быстро. Перед тем, как отправиться к бабушке Сиене, Криштану еще понадобилось встретиться в городе с кем-то из знакомых магов, поэтому стационарный портал нас доставил туда. Этван был отправлен в кондитерскую за Штруделем, девчонки дергались, я краем глаза наблюдала за Крисом. Развёл таинственность на мою голову. Кое-кому крупно повезло, что я соскучилась в Париже и прямо сейчас не настроена приставать с вопросами. Но потом тоже однажды наступит, и вот тогда ни в чем себе не откажу. В сумку приятно оттягивала мясо, которое я купила для живности со стипендии. Если бы она все еще жила у нас, теперь бы не приходилось таскать для нее еду из столовой. Мы старее переглянулись и обменялись тоскливыми вздохами. Насколько знаю, подруга тоже не смогла удержаться и отвела душу в магазине для домашних животных. Ну, там зачарованные мыши, за которыми можно гоняться, бантики всякие, клубки. Было страшно интересно, как наша живность воспримет такой подарок. «Странно, что после выходки Бриэллы Гредон ты не раздумала заводить подруг», — сощурилась на меня Марнет. «Таре, это здесь при чем? искренне удивилась я. «То есть надо, чтобы тебя предала каждая подруга по очереди, чтобы ты чему-нибудь научилась?» — вскинула идеальные брови наша красотка. Когда я назвала Марнет так при нем, Крис сказал, что я ей не уступаю во внешности. Впору заметить, что он предвзят, но у меня и свои глаза есть. В Академии полно красивых девчонок, но только Марнет умудряется нести себя так, будто окружающие должны до конца дней своих благодарить судьбу за то, что им посчастливилось какое-то время просидеть с ней в одной аудитории. Что действительно странно, так это то, что мы терпим тебя уже около трех месяцев, и еще никто не поколотил фыркнула вилара дарнст попробуй с вызывающим видом повернулась к ней марнет Я страдальчески закатила глаза невозможно было соединить в связку более несовместимых людей чем эти четверо кто не перестанет разводить ругань пойдет домой буркнул подошедший итван нечего расстраивать бабушку идти не марнет не велара желанием не горели но тария шла А они боялись, что если она проведет с нам больше времени наедине, то четверка превратится в пару. Такой вариант был бы оптимальным для всех, но оказаться отодвинутой в сторону никто не хотел. Не пойдет, потому что у Криса для вас что-то вроде внеклассных занятий. Я не спешила раскрывать подробности, но ничто не мешало слегка намекнуть. Так что придется ждать остальных за воротами. Райлих, я тебя почти ненавижу, буркнула Марнет. «Почти не то же самое, что всерьез», — отмахнулась я. «Я предупредил», — немного не в напомнил Итван. «Не вздумайте меня позорить, иначе в собственном пламени отправлю в Академию». Судя по тому, как трепетно он прижимал к груди свертки с едой, парень заметно нервничал. А помня его бабулю, кажется, он до трясучки боится, что она будет его шпынять. Любя, но все равно неприятно и болезненно для самолюбия. Ты сначала сам научись в него входить без риска для жизни. Марнет тоже его самолюбие не щадило, в чем, похоже, и крылся корень их проблем, а заодно и от моих заклинаний уворачиваться. Все я умею! Итван слегка пошел пятнами. В тот раз я просто не ожидал, что ты окажешься такой подлой. А еще быстрой и ловкой, похвалила себя наша королевишна. «Твари-завесы, наверное, должны с тобой при встрече раскланяться, представиться, огласить список своих слабых мест и только потом нападать». «Мрак! И мы еще даже не дошли до места». Угроза так и не увидеть сегодня Ришу ощущалась как никогда реальной и толкала на действие. «Итван, а откуда у тебя вообще блоки?» Спросила я первое, что в голову пришло, лишь бы только они прекратили. Мои я случайно поставила сама, когда мне внушили, что я недостойна магии и вообще ничего хорошего в жизни недостойна. А твои откуда? Обмен откровенность за откровенность часто срабатывает. Итван меня даже не послал никуда. Нелегко, знаешь ли, быть младшим братом Криштана Найдерхофа. «Если ты боялся не оправдать ожиданий, — начала Марнет, — то... Ай! Это я и на ногу наступила, потому что она была в шаге от того, чтобы все испортить». Крис как раз распрощался со своим знакомым и подошел к нам. «Я никогда не был идеальным», — похоже, он слышал, о чем мы тут говорим. «Зато ты никогда не боялся быть неидеальным». Его брат чуть крепче вцепился в то, что обещало стать нашим обедом. Все вместе мы двинулись в заданном Криштоном направлении. Хм, места какие-то смутно знакомые. «Забыл, сколько проблем со мной было. Или рядом со мной?» — усмехнулся Крис, придерживая мою руку на своем локте. «Помню, в день моего выпуска родители всерьез удивлялись, что я дотянул до него, и никому не пришлось за это платить». «То есть ты тоже сам себе зажимы создал?» Я присмотрелась к Итвану. «Но так по виду, конечно, ничего не скажешь. Потому что побоялся не дотянуть до брата? Это как раз мне было хорошо понятно». «Скорее уж не дотянуть до себя самого», — поправил Криштон. «Как это?» Живо заинтересовалась Вилара Дарнст. «Один раз могло получиться случайно. Вот теперь Итван всем лицом покраснел. Это не значит, что я какой-то там особенный маг». «История становится интересной». Глаза Марна тазартно сверкнули. «Нам ведь ее расскажут?» Младший из братьев скривился, но как будто больше для вида. «Дочь нашей экономки вообразила, что влюбилась в меня», — начал Крис. И в ночь перед моим отъездом Валерим призвала демона, чтобы заключить с ним договор. Моя любовь взамен... не знаю на что. Девчонки ахнули. Итван ткнул в меня пальцем и строго сказал, «Ты не думай, он не давал этой дурехе ни единого повода». Дп, да, Хоть бы и давал, больше десяти лет прошло. Какая теперь разница?» В каком-то другом месте у необученной девчонки, пусть даже с искрой дара, ничего бы не вышло. Но поблизости от источника ей каким-то образом удалось сформировать прорыв», — продолжал Крис. Самонимия погибла в первую же минуту. Источник будто взбесился. Родители пытались вернуть над ним контроль, потому что подумали, что заклинания в поместье полетели из-за него. Трясло, как при землетрясении. Пока бы разобрались в причинах, демон мог натворить каких угодно дел. Представляете, как все удивились, когда прибежали на место, а там... Мой младший брат, который еще ничему серьезному не учился одной только силой своего пламени, спалил взрослого демона, притом не самого примитивного. «Окажись там ты, ты бы тоже справился», — пробормотал Итван, глядя себе под ноги. «Но там оказался ты», — напомнил Крис. «Мы до той ночи понятия не имели, что у него тоже есть сила выжигать тьму». «И где сейчас этот парень?» — Марнет смотрела своего мага, будто раздела взглядом. Вернее его сейчас же, он мне нужен!» Обойдешься, Итван отгородился от нюотарией. Местность окончательно стала узнаваемой. Мы как раз вошли в калитку того дома, со двора которого я уже однажды пользовалась аркой по подсказке Криса. Когда проходили калитку, между лопаток опять впился чей-то взгляд. И вновь оглянувшись, я никого не обнаружила. Никого подозрительного. Из соседнего дома вышли две леди в плащах, кому-то шел почтальон, по улице, виднеющейся вдали, проехало сразу два экипажа. Не может же быть так, чтобы любитель выпотрошить чужие тайны следил за нами и вне стены Ль Рим. Это было бы уже слишком. Беспокойство, впрочем, было забыто, как только пожилая экономка открыла дверь, и вниз по лестнице с громким цокотом помчалась полосатая живность. Обшерстила, залезала намурчала, демонстрируя, что ни капельки не сердится и вообще страшно рада видеть. Ох, вот этот момент определенно стоил всех треволнений. «Как вы не боитесь? Вдруг она ночью кого-нибудь сожрет? Вела обеспокоенно попятилась. «Такое вообще позволено держать дома?» «Я тебя сама ночью сожру, если ты еще что-нибудь ляпнешь на эту тему» как неудивительно, первой нарычала на подругу по связке Марнет и потянулась погладить полосатую нечисть. Та недоверчиво дернула ухом, но не отпрянула. «Ничего такой котик. Знала бы, где таких раздают, записалась бы в очередь. Особенно если бы можно было заполучить раза в три покрупнее». «Нет, все-таки она нормальная, когда забывает строить из себя принцессу». Итван тоже просочился поближе, но его в основном интересовал время от времени пощелкивающий хвост. Я даже засекла, как он пытался подсунуть к нему поближе салфетку. Но умненькая нечисть изменила положение и ничего не продырявилось. Так-то мальчишка великовозрастный. Терпения к ласкам долго не хватило. Главным образом, потому что она почуяла где-то поблизости мясо и принялась попрошайничать. «Разрешено, конечно» объявила Сиена Найдерхов, с царственным видом, появляясь в проеме между гостиной и холлом. «Главный маг города мне лично документ выдал». Живность важно зевнула всем видом, демонстрируя, что теперь-то она в безопасности, и на всякий случай еще раз ткнулась носом в мою сумку, чтобы уж точно не забыли отдать ей угощение. «Не сомневался в тебе, ба», — просиял Итван, и в последний момент успел отдернуть руку с траектории движения опасного хвоста это кое-кому за салфетку». «Как можно было додуматься держать такого зверя в крохотной комнатушке в общежитии?» «Нам старее немного влетело». «Ей же простор нужен, и свежий воздух, и хорошая еда». «Они боялись, что кошку уничтожат, если найдут». «Не без оснований боялись», вступился за нас Крис. «Спасибо, что приютила это чудо полосатое». «Получите обратно, только когда поженитесь и переедете в собственный дом», указала на нас пальцем с бриллиантовым перстнем бабуля. «Не раньше». «Эй, вообще-то это я ее первая нашла», — возмутилась старая. «Не вопрос. Выходи замуж первая», — улыбнулась, хотя скорее светски оскалилась старая леди. «И потом делите ее, как хотите». Судя по ее настрою, Риша останется жить здесь. Чтобы никому обидно не было. День в гостях у сиены Найдерхоф прошел восхитительно. Она накормила нас обедом, напоила чаем с принесенными Итваном штруделями, расспросила об учебе и других делах, ужалила каждого какой-нибудь едкой шуткой и оставила в покое. В итоге Итван получил от брата какие-то указания и скрылся в библиотеке. Сам Криштан разговаривался о чем-то с бабушкой а мы распаковали покупки Тарии и отправились в сад радовать и миришу. Особой популярностью у нечисти пользовалась шелковая мышь, которая умела умильно перебирать лапками, а еще и исчезать и появляться где-нибудь в шагах в 15. Девчонки со смехом носились следом за живностью по саду, и я тоже какое-то время участвовала в развлечении. Потом Марнет и Вилара в очередной раз поцапались из-за какой-то ерунды, зато к беготне присоединился Итван. У меня же закончились силы, и я присела ненадолго на каменную скамейку. Потрясающе все-таки быть частью чего-то. Впрочем, мое умиротворенное почти одиночество продлилось недолго. Ты так смотришь, будто как раз сейчас обдумываешь план покорить мир? Криштан встал рядом и тоже посмотрел на раскрасневшегося брата и его подруг по команде. Неужели я настолько предсказуема? Улыбнулась я. На самом деле, вдруг представила, что начнется, когда у нам появится настоящая девушка. Почему-то не сомневаюсь, что ею не будет ни одна из них. Прорыв покажется детским спектаклем на ярмарке, зная Марнет. «Не боишься оказаться рядом, когда станет жарко?» — поддел этот несносный тип. Я вернула ему тот же тон. «Ты сделал меня смелой». «Просто я разглядел тебя настоящую». И вытащил на поверхность, невзирая на все мое сопротивление. От поцелуя уклоняться не стала, наоборот, охотно подалась навстречу и обвела его шею руками. Пора уже поверить, что это все происходит со мной, по-настоящему. Мур! Риша с истинно кошачьей бесцеремонностью вторглась в наше уединение, встала на задние лапы и положила на скамейку изрядно погрызенную и обслюнявленную мышь. Охота все таки удалась, и теперь кто-то полосатый требовал похвалы и настоящего мяса. «Так и знал, что ты хищница!» — Криштан потрепал нечисть по холке. «Ничего, там еще две такие же мышки остались!» — пропыхтела Тария, привалившись к Итвану и пытаясь отдышаться. От нее младший огненный не шарахался, что не значило ничего больше дружбы. Милостиво позволив Крису донести себя до кухни, кошачья нечисть всецело сосредоточилась на своей миске. Бабушка Найдерхов права. Ей здесь лучше. «Вы могли бы остаться на ночь? все равно завтра выходной», — оказалась слегка на помине старая леди. «Не могли бы», — покачал головой Крис. «У нас дела в школе Маргариты Эстрейм. Опять эта стерва меня обскакала. Я уже привыкла, что бабуля не стесняется в выражениях, даже когда не желает никого обидеть, и ее выпад по большей части пропустила мимо ушей, а вот Криштан заинтересовался... Что ты имеешь в виду? Да то, что я уже пыталась добраться до Вайлетт в школе. Тогда поняла, что гридоны пытаются нам подсунуть не ту девочку, проворчала властная старушка. Но эта Эстрейм защищала ее как дракон. Не подступишься. Она всех своих учениц так защищает, светло улыбнулась я. Тебя особенно, не пожелала уступить Сиена Найдерхов. Можно подумать, она пыталась подобраться к кому-то еще, чтобы сейчас могла сравнивать. Начинаю понимать, в кого пошел характером Крис. Время шло к вечеру, и нам пора было отправляться в школу. Криштан попросил кого-то из бабушкиных слуг организовать экипаж, а сам пошел рассказать о наших планах брату и девчонкам. Меня же за плечо придержала бабуля и хитро так шепнула: Будете в кабинете директрисы? Загляни в верхний ящик ее стола. «Как вы себе это представляете?» Я даже отшатнулась от возмущения. Смутить эту женщину никакой реакции не существовало ни шанса. «А вот как хочешь, так и проверни. Обещаю, не пожалеешь». Она даже подмигнула мне заговорщически, словно я уже согласилась. «В отличие от Элвина, я ничего не должна ни людям, ни магии. Так что могу, наконец, навести порядок в этой истории». «Бабушка Сиенна, о чем вы говорите?» Голос дрогнул, и по спине скользнул холодок. «Будь послушной девочкой и сделай, как я велю». Меня обняли за плечи и ласково, но твердо направили в холл. Как раз вовремя. Остальные уже застегивали пальто. Всю дорогу я не могла выкинуть из головы странные слова огненной бабушки на кухне. Она будто нарочно меня подловила и точно что-то затевает, но... Это вряд ли что-то дурное, она вроде бы хорошо ко мне относится, и источнику их я нужна. Как, по ее мнению, я должна залезть в стол директрисы? Небо, я что, сейчас серьезно обдумываю способы? Поделиться переживаниями с Крисом не было никакой возможности. Братья усадили всех девушек в экипаж, а сами для тренировки Итвана отрабатывали перемещение в пламени его магии. И судя по тому, что прибыли к месту они даже немного позже нас, все получилось не совсем легко. Бедняга Итван. Повторюсь, но его проблема мне понятнее, чем кому бы то ни было. О, вы не только вдвоем. Редкий случай, директриса Эстрейм сама распахнула дверь. И сразу же отвлеклась на мгновение. Девочки, хватит шпионить. Живо вернулись к своим делам. С лестницы послышалось перешептывание, хихиканье и тихие шаги. «Надеюсь, это не проблема?» Кришта накинул Маргариту Эстреем подозрительным взглядом. «Что вы, у нас достаточно места, чтобы вместить еще четырех человек?» Немного язвительно ответила ему директриса. «Я с трудом сдержала порыв спрятаться за кого-нибудь. Будет досадно, если они друг другу не понравятся». «На самом деле у нас к вам деловое предложение». Напряженно выговорил Криштон. «Видите ли, эта четверка не слишком ладит, а Вайлет утверждает, что взаимодействовать с миром ее научили здесь». Директриса внимательно осмотрела меня, кивнула удовлетворённо и крепко обняла. Потом поздоровалась с сытваном и девушками, которых я и представила. Отметила яркую красоту Марнет, от чего-то даже зарделась немного. И лишь после этого Маргарита Эстрейм обратила внимание на слова Криса. «Дела я обсуждаю в кабинете. Нам сделали знак идти за ней. По дороге сыпались указания. Изабелла, проследи, чтобы ужин накрыли и на наших гостей тоже. Аньона, покажи Итвану и девочкам школу». Таким образом, до кабинета с ней дошли только мы с Крисом. В груди поселилось странное щекотное предчувствие, будто меня что-то вело к неизбежному. «Нет, я не стану лезть в стол директрисы. Как бабушка Найдерхов вообще додумалась до такого?» Обсуждение проходило без моего участия, но зачем-то я все равно увязалась с Крисом и директрисой в кабинет. Мак прямо объяснил нашу ситуацию. То есть не нашу, а четверки и... и попросил госпожу Эстрейм взять их на дополнительные занятия. Поспорив немного об условиях, они сумели договориться. Четверо студентов или Рим раз в неделю будут учить местных воспитанниц чему-нибудь простенькому магическому, А госпожа директриса в это время аккуратно и ненавязчиво обучит некоторым жизненным премудростям их самих. Практикум поставили официально под личную ответственность Криса. Когда же директриса убирала в стол печать, которой только что заверила документ, у меня получилось немного заглянуть туда, куда советовала бабуля Найдерхов. «Ну и что там у нас?» Еще две печатки поменьше, несколько документов, связка ключей». Ее я уже видела, она и в прошлый раз привлекла мое внимание. Именно этими ключами Маргарита Эстрейма открывала ячейку в магическом хранилище. Еще тогда в глаза бросилась подвеска, знакомый какой-то символ, и теперь я ясно видела, что там был кусочек сломанной погремушки. Не надо быть провидицей, чтобы догадаться, почему женщина, у которой умер муж, носит на ключах кусочек погремушки. «У вас был ребенок? Все же вырвался бестактный вопрос. Я и так встала, когда она выдвинула ящик, а теперь и вовсе перегнулась через стол. Беспардонно, но раз уж у меня получилось разгадать тайну, пожалуй, я даже знаю, что она хранит в ячейке. Память. «Давно», — шевельнула губами директриса бледнее на глазах. «Дочка». Кровь из ее носа капнула на документы. «Вайлет!» — почему-то рыкнул на меня Крис. «Принеси воды, быстро!» Выбегая из кабинета, я еще успела заметить, как он склонился над директрисой. А когда вернулась, все мы вели себя так, будто ничего не случилось. Госпожа Эстрейм приняла из моих рук стакан, после чего поторопилась выпроводить из кабинета и все оставшееся время держалась на расстоянии. Вроде бы ей понравились Марны Тария. Она сама лично провела их по классам, где учатся те, кто выбрал осваивать какую-то профессию на будущее, и похвасталась успехами самых выдающихся учениц, после чего пригласила обеих присоединиться к пикнику на следующей неделе. Итван каким-то непостижимым образом затесался на кухню. Я с трудом глазам поверила, когда увидела его орудующим ножом так, что кусочки овощей стремительно множились. Одновременно он еще припирался с дежурной по кухне ученицей. Судя по маленьким бриллиантовым сережкам у нее в ушах, девушка происходила из богатой семьи а если судить по знаку на коже, выглядывающему из-под белоснежного рукава ее блузки, была не так проста, как можно было бы ожидать от представительницы заведения вроде школы госпоже Стрейм. Небольшие уроки магии здесь точно пригодятся. Кришта опасался, что брат может вспылить, услышав о таком практикуме, но тот напустил на себя самый снисходительный вид, на какой был способен, и согласился. «Ну-ну, хорошо я все-таки придумала». Что это было? Мне далеко не сразу удалось поймать Криса наедине, чтобы задать ему вопрос. В кабинете. Редкостно тонкое плетение. Я сам не сразу заметил. А? Понятнее пока не стало, но я не теряла надежды. Похоже, после смерти мужа и ребенка директриса обращалась к магу. Объяснил понятнее Крис. На ней весьма затейливое плетение, возможно, призванное помочь пережить потерю. Немного забвения, чтобы боль была терпимой, и какие-то клятвы. Полагаю, она пообещала что-то мужу перед его смертью. Но почему ей стало плохо? Ей уже второй раз при мне становится плохо, когда речь заходит о ее семье. Криштан пожал плечами. Сама госпожа Эстреим не маг. Возможно, эти чары, если их потревожить, отнимают слишком много жизненных сил. Ситуация требовала ее обдумать, но как раз начало темнеть, И вела Дарнст с местными старшекурсницами затеяли прыжки через огненную скакалку во дворе. Нас тоже втянули. Меня, потому что Крис вынужденно оставался взрослым и серьезным, но было видно, что он борется с собой. Потом был ужин и музыкальный вечер. Добрались до академии мы глубокой ночью. Немного охрипшие, с гудящими ногами и с договоренностью завтра пойти по магазинам, потому что остатки первой стипендии требовали их потратить. Сбитая с толку бабуля Найдерхов, я даже не поинтересовалась, не создавал ли директрисе Эстрейм проблем тот тип. Надеюсь, в случае чего Крис сможет найти на него управу. Сколько же страдала Маргарита Эстрейм? Неужели ей правда пришлось обратиться к магу, чтобы справиться с чувствами? Правдоподобно. Но зачем тогда сиена Найдерхов старалась, чтобы я об этом узнала? Или речь шла о чем-то другом? Нет, я же собственными глазами видела содержимое ящика. Там ничего больше не было. Воспоминания и догадки занимали меня весь завтрак, притом куда больше, чем еда. В итоге, закончив ковырять свой пудинг, я до первой пары заглянула в комнату. Отсутствие Риши ощущалось пустотой. Настоящего фамильяра завести, что ли? Впрочем, прямо сейчас моей целью был мой собственный стол. Нижняя полка, куда я забросила находки из найденного в полу тайника. Знак на ожерелье. Внутри мурашками рассыпалось узнавание. Есть. Это он. Точно такой же. Вплоть до рубина. Невероятно. Решить, как поступить с открытием, не успела, потому что открылась дверь, и в комнату вошла Элька. Серьезно? Какого мрака? Не слишком вежливо спросила я. Она потупилась, явно не ожидая меня застать, но все таки закрыла за собой дверь. «Я оставила в прошлый раз кое-какие вещи», пробормотала Бриела Гридон, отводя взгляд. Вещи, правда, были. Я сложила их в гостиной, не зная точно, как с ними поступить. Сейчас мне даже указывать на них не пришлось. Элька сама все увидела и принялась складывать в сумку. Я же решила, что другой возможности может и не быть. «Откуда это?» Я продемонстрировала подруге детства книгу и ожерелье. Ей не требовалось рассматривать их вблизи, чтобы ответить. «Дома в библиотеке несколько полок с такими. Наверное, остались от прошлых владельцев». Она все же подняла на меня взгляд. «Справедливо было бы, если бы они достались тебе. Все равно больше у нас никто нормально магией не владеет. Но ты же знаешь моего отца». «Знаю». Если не Ера Гридон могла нашипеть каких угодно гадостей, но во вреда, чем то письмо от нее ни разу не было, то ее муж... Я и не помню, оскорблял ли он меня когда-нибудь прямо. Иногда он даже притворно заботился. Но его наказания всегда были обидными и несправедливо жестокими. И иногда я ловила на себе такой взгляд, злорадный и полный превосходства. Теперь я четко осознавала это, хоть так и не поняла, чем заслужила такое отношение. Ожерелье. Нашла дома. За книгами в библиотеке. Папа сразу же его у меня отобрал. Я тогда подумала, что он купил его для какой-нибудь любовницы, но женщин у него сейчас вроде бы нет. Потом он опять сказал, что меня вышвырнут из Элирим, пора прекращать мечтать и начинать жить в реальности. Ну, ты это все сама не слышала. Я разозлилась, забрала из его кабинета это ожерелье и спряталась здесь, в Элирим. Сама точно не знаю, зачем». Узнаю прежнюю Эльку. Только как раньше уже ничего не будет. Почему-то рука не поднялась отдать ей книгу и ожерелье. Я вернулась в комнату и сунула их обратно в стол. Элька ничего на этот счет не сказала. Она заканчивала собираться в молчании. Пора было на пары, но не хотелось уходить, пока она здесь. И я ждала. «Прости меня за эту... кошку», — заглянула ко мне бывшая подруга, когда закончила с вещами. Я знаю, что ничего плохого с ней не случилось. Если бы случилось, я бы тебе сейчас голову оторвала. Мрак. Кажется, один маг на меня дурно влияет. Сама не знаю, что на меня нашло. Продолжала каяться эта такая знакомая и близкая Элька. Было ужасно обидно, и хотелось во что бы то ни стало зацепиться здесь. Знаю, это глупо, но я смотрю на тебя, и у тебя все получается. А я как кусочек головоломки, который никуда не подходит. «Вопрос, что ты хочешь, я каким-то чудом оставила при себе. Просто слушала и ждала, что еще она скажет. Когда только успела стать такой подозрительной?» Элька же улыбнулась слабо и шагнула к двери. «Ну, я пойду. А то там отец очередные переговоры о моем замужестве затеял. В этот раз с самим женихом, так что должно обойтись без накладок». «Как ты попадешь домой?» Зачем-то спросила я, направляясь за ней. «Мне все еще надо было на лекцию». «Арка», — напомнила Элька. «Странно, что заряд до сих пор не закончился». Преимущество в том, чтобы оказаться девушкой преподавателя, нашлись, когда мне срочно потребовалось поделиться открытием с Крисом. «А это не может подождать, да?» «Нет». Под удивленным взглядом тренера я вцепилась в руку Криштана и утащила его в сторону, на достаточное расстояние, чтобы нас не могли слышать. «Не могу сказать, что мне неприятно, но ты ведь вряд ли собираешься меня поцеловать», — скептически уточнил маг. Я решила удивлять его так удивлять, привстала на цыпочки и, правда, прижалась к губам. Всего на миг. Неловко как-то при всех. Но изумленные виды и искры в глазах мага, в которого я уже немного влюбилась, того стоили. «Твоя бабушка посоветовала мне обратить внимание на содержимое верхнего ящика стола от директрисы Эстрейм». Начала я, не теряя времени понапрасну. «Ненавижу интриги», — скривился мой маг. «Напомни об этом, когда мне стукнет 70. Он считает, что в то время мы будем вместе, без вариантов. Сердце сладко сжалось. «Подвеска на ключах директрисы в точности повторяет печать на книге и ожерелье», — продолжила я. «Первая буква семьи Редвуд и Рубины». «Любопытно». «И еще ты нашел на директрисе сложные чары и клятвы». А твоя бабушка упомянула, что дедушке Элвину какие-то клятвы мешают мне что-то рассказать. «Крис!» Голос звучал сбивчиво, и мое дыхание стало частым и прерывистым. «Это может быть связано?» «Она...» Макс сжал ладонями мои плечи, призывая остановиться. «Подожди, надеется. Мы разберемся с этим». «Когда?» Нетерпение болезненно сжалило изнутри. «Вечером навестим твоего дедушку. Должен же я с ним познакомиться». Озвучил Криштан что-то более-менее похожее на план. «Мне надо взглянуть на плетение, насколько оно влилось в ауру. Возможно, я смогу его выжечь». Надежда расправила крылья. «Я, кажется, за всю жизнь не дышала так легко и свободно». Крис взял меня за руку, внушая чувство уверенности и защищенности, И мы пошли обратно к тренировочной площадке. Там действовали чары контура, благодаря чему внутри не было снега, и мороз ощущался не так сильно. Лили и Рене разговаривали о чем то с тренером, четверка отрабатывала один общий щит. Задачей Ульса было пробить его, а Итван, в свою очередь, атаковал Ульса из-за щита. Я тоскливо прикинула, что перед работой с силой меня ждет еще разминка. Пожалуй, не так тоскливо, чтобы земля ушла из-под ног. Устояла лишь благодаря руке Криса. «Вайлет, ты в порядке?» — забеспокоился он. «Вроде. Странное такое чувство». Будто происходит что-то важное, но не со мной. Счастью меня. Далеко, но как будто и во мне тоже. Пристальный взгляд Криштана. Короткий укол чего-то ледяного. Все. Отпустила. Эй, сладкая парочка, хватит там любезничать. Потерял терпение тренер. Райлих на разминку? Крис, иди сюда, тут голубки принесли интересные новости. Редвуд. Впервые в жизни меня царапнула явно выдуманная фамилия. Вызвала острое чувство внутреннего неприятия. Притом такое сильное, что показалось, будто мир вокруг меня сжался. Все хорошо», — успокоила я не то Криса, не то себя. «Да что со мной сегодня такое?» Крис посоветовал приятелю не завидовать, тот ответил какой-то шуткой. «Я достаточно пришла в себя, чтобы увидеть тень среди деревьев». Человека в черной куртке, который двигался стремительно и осторожно, успешно сливался с местностью, и заметить мне его помогло какое-то чутье. «Точно! Нечто подобное уже было!» «Крис!» — всхлипнула я в ужасе и толкнула любимого мага в снег. «Любимого?» «Без всяких почти!» Однако целью нападения был вовсе не он. Серенький день озарила знакомая молния, и расцвели алые брызги. Лили рухнула к ногам тренера. Рене упал на колени рядом с ней и захрипел, будто он тоже был ранен. Первым среагировал Литван. Точнее, попытался среагировать, но сначала его повело, будто у него тоже земля под ногами пошевелилась, а потом вместо боевого заклинания получилось несколько жалких искр, которые обожгли его же. Марнет действовала тоньше. Серебряная змейка силы поднялась прямо перед чужаком, заставив его отпрянуть от неожиданности. Высунуться в просвет между деревьями подставиться под заклинание Криса и тренера. Они достигли цели одновременно, и на снег упало обугленное тело. Оба мужчины глухо выругались и пошли рассматривать поверженного врага. Тария уже наколдовала знак, призывающий помощь. Второй такой же создала вела Дарнст. Но самые невероятные вещи происходили с Ульсом, лицо которого стало напоминать жуткую маску, а в глазницах расплылась тьма. Через мгновение тьмы стало больше. Теперь она мантией окутывала парня, стелилась по земле, норовя скрыть Лили и Рене. «Ты куда полез?» — рявкнул Крис, заметив, что творит его студент. «Если ошибешься, они погибнут». «У них осталось меньше минуты», — жутким скрежетом ответил ему Ульс. «Если я хотя бы не попробую, они точно погибнут». А так есть хоть какой-то шанс. Под тьмой в его глазах полыхнули зеленью огни. Где-то очень глубоко, будто даже не в этом мире.